Глава 23. Маша. «Мария Андреевна! Мария Андреевна!» выкрикивает тощий парень с микрофоном, жестом показывая оператору, чтобы тот навел на меня камеру. «Это правда, что отец вашего ребенка все это время тайно прилетал к вам в Стамбул? Ваш сын носит фамилию Манапова. Почему вы решили вернуться в Россию?» Я едва сдерживаюсь от того, чтобы не ударить журналиста сумкой или не заорать. Что они за люди такие? Неужели у них нет ни малейшего понятия о такте? Сколько можно осаждать меня и Федю? Моя жизнь и без того рушится на части. А тут еще они. Вы журналист из газеты «Звезда», правильно? Это я, пробежавшись по глазами по надписи на микрофоне. «Если вы сейчас же не уберетесь от моего дома, я подам на вас в суд за нарушение границ частной жизни, засвидетельствую у себя нервный срыв и потребую от вас денежной компенсации. Тресущей рукой я достаю из сумки телефон, навожу камеру на растерянное лицо журналиста и щелкаю. А теперь живо отойдите в сторону и дайте мне пройти». Едва я оказываюсь в подъезде, нервы сдают, и я тихо оседаю по стене. Мне нужно несколько минут, чтобы прийти в себя. Не могу появляться перед Федей в таком виде». Вся моя жизнь перевернулась в один миг. Как я могла подумать, что мне так просто удастся скрывать сына от Артура? Но ведь я была уверена, что он и думать обо мне забыл за эти годы и не станет интересоваться жизнью своей бывшей помощницы. Даже помыслить не могла, что судьба решит столкнуть нас нос к носу. Здравствуй, мой хороший. Я прижимаю Федю к себе и прикладываюсь губами к его короткостриженной макушке. Я так по тебе соскучилась. Так соскучилась, ты не представляешь. Я покрываю поцелуями щечки и пальчики сына, не в силах им надышаться. Мне страшно, что наша жизнь больше не будет прежней. Что Артур с его амбициями и привычкой получать желаемое разобьет нашу маленькую семью и лишит меня любви Феди. Он так смотрел на меня в ресторане, со злостью и разочарованием. Наверное, можно было сделать что-то по-другому, например, найти способ позвонить ему лично. Но тогда я была в прострации. Думала, мы больше никогда не встретимся, и ему будет всё равно. Я понятия не имела, что Артура не отпугнёт отцовство, и он захочет принимать участие в жизни Феди. А теперь Манапов считает, что я обманывала его из мести. Это очень-очень плохо. С его деньгами и связями Артур может многое. Например, испортить мне жизнь или лишить родительских прав. «А мы сегодня пойдём гулять?» спрашивает Федя, когда я выпускаю его из объятий. «Нет, малыш». Вымученно улыбаюсь я. «Но обещаю, что мы обязательно сделаем это завтра. Поедем за город, покормим уточек в озере. Договорились?» Сказав это, я вдруг представляю, как мы вдвоем садимся в машину и едем, куда глаза глядят. Сбегаем из этого города, от журналистов и разъяренного Артура. Встряхиваю головой. «Так нельзя. Невозможно всю жизнь бегать. К тому же Манапов нас из-под земли достанет». Приняв волевое решение, я достаю телефон и печатаю ему сообщение. Завтра в 2 часа дня мы с Федей поедем за город кормить уток. Можешь присоединиться к нам. Артур. Я залпом осушаю третий стакан виски и откидываюсь на диван. Четвертый бокал пить не стоит, иначе завтрашний день будет потерян. Сегодня я в одиночку отмечаю новость о том, что стал отцом. Два с лишним года назад. Когда начальник службы безопасности принес мне досье на Машу, включающее справки из роддома, я долго не мог поверить в то, что прочел. Не верил до тех пор, пока она сама не подтвердила. Я отец ее ребенка. Мне как будто кирпичом в грудь прилетело. Я все не мог понять, как такое возможно, что я три года жил в неведении, пока в другой стране подрастала часть меня. В голове не укладывалось, что Маша, которую я считал честной и рассудительной, смогла вот так поступить. Если бы не случайная статейка, я так бы и не узнал, что на свете существует мальчик, в котором течет моя кровь. От гнева даже думать сложно. Я потерял два года, не имея возможности смотреть, как растет мой сын. А теперь вынужден ждать еще. Потому что мальчик понятия не имеет, что у него все это время был отец, и я могу его напугать. Если бы речь шла о бизнесе, Я бы такое с рук не спустил. Но тут другое. Маша. Неужели она действительно решила мне отомстить? Или все-таки сказала правду о звонке? Сейчас уже и не выяснить, потому что за три года у меня сменилось сотня секретарей. С другой стороны, о таких вещах нужно сообщать лично. Мой телефон у нее был. Самое печальное во всей этой ситуации, что время назад уже не вернуть. Я не знал своего сына два года, а он не знал меня. Рука снова тянется к бокалу, но вместо этого набираю начальнику службы безопасности. «Игнат, у меня к тебе дело есть. Где Маша живет, знаешь? Там журналисты ее дом осаждают. Разгони всех и оставь своего человека. Проследи, чтобы завтра утром тоже никого не было». Подумав, добавляю, «Если она с моим сыном куда-то соберется поехать, сразу же сообщи мне». Силантьев обещает, что все будет сделано. Я возвращаю телефон на стол, твердо решая, что завтра, во что бы то ни стало, увижу Федю. Если Маша решила, что может и дальше единолично распоряжаться его судьбой, то она сильно ошибается. И лучше ей не вынуждать мне напоминать о том, кто я и чего стою. В этот момент из динамика телефона доносится характерный писк входящего сообщения. Я смотрю на экран и ощущаю, как сердце начинает колотиться чаще. Завтра в 2 часа дня... Мы с Федей поедем за город. Можешь присоединиться к нам.